и, отдавливая друг другу ступни, братья осторожно сошли по сугробу. Мешок не забыт, мной прихвачен. Как крестовину понести? В жести совлечения или воздвижения? Воздвижение, повыше вздыми. Прём с торжеством, знаменуем, свершение пророчеств. Долго-долго качалась мицель в медленном хороводе снежных вершин, пыли созвездий, пока не оказалась в самой густой чащобе. Лес был тут такой тесный, что наверху сросся от снега. Единый сугроб покрывал деревья и был только кое-где затоплен лунным сиянием. Из берлоги в берлогу, из норы в нору бежали снеговики, и ни пылинки снега не слетело сверху. Вдали между стволов родилось красное свечение, и все росло. Потом огонь мелькнул среди деревьев, И Мицель оказалась на берегу небольшого овражка. С другой его стороны горели и коптили факелы. Они торчали из башенок, украшавших верхи снеговой стены. Стена была сложена из снежных шаров и комков разного размера. «Видны, видны овражный угол!» — раздался оттуда громкий крик. Факелы двинулись с места, и тут Мицель поняла, что не башенки, а снеговики стояли на стене и возле ворот. Они засуетились и полезли вниз. Тени заметались по склону оврага, словно их трепал ветер. «Овражный угол, отметьте! Овражный вперед всех доложил!» — надрывался один снеговик, махая факелом. Внутри поселения обрякнули в железную звонилку, подождали секунду, как бы решаясь, и потом затрезвонили во всю мощь Гул взволнованных голосов поднялся оттуда. «Дуй!» — грянул вдруг отклик переднего снеговика. От этого внезапного оглушительного крика Мицель вздрогнула и тут же с испугом увидела, что одно ухо у снеговика отвалилось. Он схватился за опустевшее место и при этом так сильно встряхнул Мицель, что шапка съехала ей на единственный глаз и все закрыла. Только звуки остались, звон завывание какой-то трубы, и восклицания снеговиков, что покинули стены и скапливались теперь вокруг. «Дорогу, братья, не и не комкуйся!» — бодро вскрикивал передний снеговик. Но гомон только густел. огла «Оглаушили! Околодили! Да что же это? Покровы горизонтально влекутся! А вознесено лишь голое перекрестие! Беда! бил Билберда!» «Эй!» — кричали со стороны стены. «Гей!» «Стену-то низвергать или помедлить? Внесение-то начинаем совершать или как?» Тихо бабахнул снеговик из-под мицели. Все на миг замолкли, только несся унылый звон. «Кто сейчас на курантах стоит? Трехрукий призван. Так, ладно. Скажу кратко. Событие небывалое. Все мы содрогнемся. Но радостным, братья, содроганием. Покровы, значит, преклонены, так как чудесное обрели в себе содержание». Пусть взволнуется вся обитель. Сейчас, без лишнего чина измельчения, чудесную эту ношу на площадь доставить. А что ж, стену разваливать все-таки? Посоветоваться бы с кем-нибудь. Да с кем же посоветуешься, брат? Никого не осталось, все на площади собрались. И Колян давно воссел и внесение ожидает. Одним и здесь по чину медлим вас высматривая. Да вратари, да вон ребята молотобойцы стену опрокидывать поставлены. Как все-таки? Стену ворохнем или теперь оставим? Вот что. Чем оправдываем лом стены? Тем, что компас накренять нельзя. А тут он уже заведомо накренился. Выходит, и стену трогать отпала необходимость. Покровенное ворота просунем, а крестовину через верх передадим. Тебе, брат, во всей строгости отвечать. Мне. Волокнемся же, мощней. И Мицель опять понесли. Потом стиснула На нос посыпался снег, кругом раздались покрикивания и пререкания. Ее просовывали в ворота. Кто-то давил сзади ее голову и плечи, а кто-то с другой стороны дергал за ноги. Наконец Мицель опять была на свободе, и опять ее несли и раскачивали, словно в люльке. Железный звон приближался, и вместе с ним пламя большого костра. Гул волнения большущей толпы охватил Мицель. Звон метался, казалось, прямо над ее головой, и смолк в тот момент, когда ее опустили на землю. Настала тишина, полная шепоту и шороху толпы и треска горящей